1879 год. Первый и второй. Врач Рамчандра Дат и его двоюродный брат Манумохан Митра. Третий. Лату, слуга Рамчандры, простолюдин из Бихара, известный впоследствии под монашеским именем Абдхутананды. Четвертый. Сурендранадх Митра, богатый служащий одной английской коммерческой фирмы, домовладелец, член Брахма Самаджа. 1881 год. Пятый. Ракхал Чандракхош, сын Заминдара, землевладельца, впоследствии первый настоятель ордена, носивший прозвище Брахмананда. 6. Гопал Старший, бумага торговца впоследствии Адвайтананда. 7. Нарендранатх Дат, молодой интеллигент из касты кшатриев, впоследствии Вивекананда. 1882 год. 8. Махендранатх Гупта директор высшей школы в Шамбазаре, Калькутта, написавший впоследствии под псевдонимом м Евангелие Рамакришны и, если не ошибаюсь, до сих пор заведующий большой школой, основанной им самим. Девятый. Таракнатх Гхашал, сын юриста, член Брахма Самаджа, теперешний настоятель ордена, носящий имя Шивананда. 10. Йогендранатх Чоудхури, Брахман из Дакшенешвара, член аристократической семьи. Впоследствии Йогананда. 1883 год. 11. Шашибхушан. Впоследствии Рамакришнананда. Двенадцатый. Шаратчандра Чакраварти, впоследствии Шарадананда, бывший более четверти века секретарем Рамакришна Мишин, крупный биограф Рамакришны. Как и предыдущий, он был брахманом из Калькутты и членом Брахмаса Маджа. Тринадцатый. Калипрасат Чандра, сын учителя английского языка, впоследствии Абхедананда. 14. Харинадх Чаттопадхьяя, брахман, впоследствии Туриянанда. 15. Харипрасанна Чаттерджи, студент, Виджня Нананда. Шестнадцатый. Гангадхар Кхатак, молодой, 14-летний студент, впоследствии Акхандананда. Семнадцатый. Гириш Чандракхош, великий актер и драматург, основатель Бенгальского Нового театра, директор театра в Калькутте.